Ничего странного. За последние месяцы Алькисар вошел в большую силу. За ним стоит Совет Арагона, членом которого он оказал важные услуги, а недавно он подкупил и нескольких членов Совета Кастилии. Кроме того, благодаря падро Эмилио Баканегра он пользуется поддержкой самых оголтелых и неистовых инквизиторов. Делает вид, что во всем покорен воле Оливароса однако ведет собственную игру. Крепнет день ото дня, а богатеет не по дням, а по часам. «Откуда же у него деньги?» — осведомился Киведо. Альваро Деламарко вновь пожал плечами. Потом набил трубку и раскурил ее. Хуан вигонь тоже иногда любил подымить, а вот капитан, несмотря на всем известные целебные свойства табака, горячо рекомендуемого аптекарем Фадрике, не пристрастился к этим духовитым листьям, которые галеонами доставляли из индий Дон Франциско же предпочитал взять добрую понюшку. — А черт его знает, — ответил граф, затягиваясь, — может, он работает на кого-то еще. Но так или иначе золото сыплет горстями и растлевает всех и каждого. Даже Оливарес, который несколько месяцев назад совсем было собрался отослать его обратно в Уэску, теперь явно опасается Алькисара. Поговаривает, будто он метит в протонотариусы. Если он получит эту должность, станет недосягаем ни для кого. Диего Алатристо, казалось, этот разговор не интересовал вовсе. Отложив Тачила, он попробовал лезвие на ногте большого пальца, потом дотянулся до ножен, вложил в них кинжал и лишь после этого поглядел на Гуадальмедину. «Стало быть, помочь Инигу нельзя?» Окутавшись дымом, граф придал своему лицу скорбно участливое выражение. «Боюсь, что нет». Знаешь, не хуже меня, что попасть в руки инквизиции значит угодить меж межшестеренок исправно действующей и беспощадной машины. Он сморщил лоб, задумчиво пригладил бородку. Странно, что тебя-то еще не взяли. Я скрываюсь. Да я не о том. Скрывайся, не скрывайся. Захотели бы, нашли. А они даже за домом не установили наблюдения. — Это значит, что у них нет доказательств против тебя. — Нужны им доказательства, — вмешался Дон Франциско, пододвигая кувшин к себе. — Состряпают или купят? Рука графа де Гуадальмедина, собиравшегося поднести трубку ко рту, замерла на полдороги. — Виноват, сеньор Кеведо. Вы не правы. Священный трибунал — ведомство очень щепетильное. — Сколько бы ни кипятился падра Эмилио, но пока нет доказательств или свидетельств того, что капитан участвовал в вашем предприятии, высший совет не разрешит никаких действий против него. Доказательств нет, и значит, мальчик его не выдал. Это ненадолго, и не таких ломали. Поэт сделал большой глоток, а следом еще один. Заговорит ты, Эньего». Тем более, что он ведь почти ребенок. Однако же пока не заговорил. Молчит. Мне это дали понять те люди, с которыми я сегодня целый день вел беседы. Ей-богу, Аллатристы, на те деньги, что я раздал сегодня, мост до Луны можно построить. Да как видишь, не все можно купить. И с этими словами Альваро Луис Гонсага де Ламарка и Альварес де Сидония Граф де Гуадельмедина, испанский грант, приближенный нашего государя, предмет восхищения придворных дам и зависти многих знатнейших кавалеров, устремил на Диего Алатристы взгляд, полный дружеского участия, которому, казалось бы, неоткуда взяться, ибо что общего между этим блестящим аристократом и безвестным солдатом после Фландрии и Неаполя, промышлявшим убийствами по заказу. — Вы принесли то, что я просил? — спросил капитан. Улыбка графа стала еще шире. — Вот. Гуадальмедина отложил трубку и, достав из кармана маленький сверток, протянул его аллатристы. — Держи. Другой на месте Кеведа удивился бы подобной короткости, но только не Дон Франциско. Было известно, к примеру, что граф прибегал к помощи аллатристы в таких делах, которые требовали твердой руки и полной бессовестности. Вот, например, когда надо было отправить к працам юного маркиза де Сото, да мало ли еще когда. Однако из этого вовсе не следовало, что наниматель несет перед нанимаемым какие-то обязательства, да и с какой стати испанскому гранду, соваться в дела с инквизицией ради человека, который в полном смысле слова «никто» и звать его никак. Тряхни мошной, и он твой.